Глава третья. Восемь способов развития любящей доброты. В сборнике наставлений возрастающих на один член Ангуттараникае Будда перечисляет восемь способов развития любящей доброты. Он также говорит, монахи. Если посредством практики любящей доброты вы искали, развивали, культивировали, сделали колесницей и основой, выполнили, интегрировали и правильно осуществили освобождение ума, можно ожидать возникновения одиннадцати видов. Польза. Восемь шагов развития любящей доброты последовательны, так что каждый следующий опирается на предыдущий. Одиннадцать полезных свойств будут описаны в главе шестой. Способ первый: ассоциирование посредством повторения. Ассоциируя свой ум с любящими мыслями, мы получаем глубокую пользу. Введите любящую доброту в свои мысли и дела не как скучную обязанность, но как нечто такое, чем вы действительно наслаждаетесь. Она станет вашей второй натурой, и обиды и страхи постепенно исчезнут. Вы можете практиковать самостоятельно или в группе. Если вы наедине с собой, говорите и читайте не громко, вслух. Я советую многократно начитывать наставления о любящей доброте, переданные Буддой. В приложении два приведены тексты для медитации, поскольку наставления о любящей доброте. обладают мощным целительным эффектом. Во многих азиатских странах их читают по случаю рождения ребенка, свадьбы, новоселья, перед едой, во время утренней и вечерней молитв, когда кто-то заболевает, а также во многих других ситуациях. Возвращайтесь к любящим мыслям вновь и вновь, до тех пор, пока медта не укорениться в вашем уме. Если вы практиковали регулярно, когда возникнет сложная ситуация, метта придет к вам на помощь. Способ второй: культивация. Чтобы вырастить растение, сначала вы готовите землю, выпалывая сорняки. Убирая камни и корни других растений, вы удобряете почву, а затем сажаете семена или луковицы. После этого вы ухаживаете за нежными ростками, пока они не расцветут или не принесут плодов. Культивируйте свой ум подобным образом, чтобы взрастить любящую доброту. В частности, для начала устраните препятствия, не позволяющие ему расцвести. Практикуйте медитацию внимательности, в ходе которой вы научитесь воздерживаться от усиления ядовальчности, гнева и заблуждения. Я подробно описываю эту практику в книгах простыми словами о внимательности и восемь внимательных шагов к счастью. Вы также культивируете свой ум, повторяя формулы и пожелания метты, и развивая привычку к любящей доброте, благодаря чему вам становится проще привнести метту в свою жизнь с практикой. Метта становится сильней. Наставление о внимательности одно из важнейших учений Будды. Со дня достижения просветления. И до того дня, когда он покинул свое тело в возрасте восьмидесяти лет, Будда делал акцент на внимательности практически во всех своих учениях. Читая в наставлениях о любящей доброте, что Будда находил практику медты равной практике внимательности, мы понимаем, как высоко он ценил мед. Внимательность необходима, она обнаруживает и поддерживает любящую доброту. И все же одной внимательности недостаточно. Без любящей доброты наша практика внимательности никогда не увенчается успехом и не разрушит нашего напряженного ощущения. Я. Однако внимательность является необходимой основой. Для развития любящей доброты они всегда развиваются вместе. Мысли любящей доброты не дают алчности, ненависти и заблуждениям овладеть нами. Мы молимся о том, чтобы все существа жили в мире и гармонии. Способ третий. Усиление. Спортсмены-олимпийцы упорно тренируются иногда с самого детства. Мы должны практиковать любящую доброту с такой же сосредоточенной преданностью своему делу. Чем больше мы практикуем, тем более устойчивым будет спокойствие нашего ума. Мы питаем свои тела лучшей едой, которая нам доступна. Подобно этому. Мы можем питать свои умы меттой. Чем больше мы практикуем любящую доброту, тем более искусным мы способны направлять ее во Вселенную и всем живым существам, и тем больше становится ее сила и воздействие. По мере роста ваша любящая доброта стабилизируется. Вы можете обнаружить, что даже когда кто-то очень вами огорчен, вы способны сохранять самообладание. Вы можете оставаться спокойными и хладнокровными, если практикуете медту. Если ваш ум полностью заряжен любящей добротой, вы можете помочь рассерденному человеку со спокойствием и умиротворением. Вы видите, как страдает человек от своего гнева. Если ваш ответ на его поведение спокойный, расслаблен, человек вскоре тоже успокоится. Это придет к вам естественно. Способ четвертый — колесница. Политейское слово яна, которое переводится как колесница. используется для обозначения способов практики или школ. Если применить этот образ, использованный Буддой, можно рассматривать метту как средство передвижения, как колесницу, на которой вы путешествуете по жизни, встречая всех живых существ. В наставлениях о двух видах мысли Дветха Витака Сутта, Будда подчеркивает, все, что мы повторяем в своем уме, становится привычкой. Когда метта достигает уровня привычки или рефлекса, мы можем рассчитывать, что она принесет нам мир и счастье. Что бы мы ни делали, стояли, сидели, говорили или работали, наш ум, Каждое мгновение наполнен любящей добротой. Нам больше не нужно прилагать усилий для ее развития, она просто присутствует всегда, как вся охватная здоровая привычка, не дающая нам действовать реактивно и в испуге занимать оборонительную позицию. Эта колесница везет вас по божественному пути. к освобождению ума от гнева, алчности и заблуждения. Полагаясь на эту колесницу, вы можете практиковать все факторы просветления. Способ пятый. Основа. Сделайте практику медты основной для обретения счастья и развития сосредоточения. Сделайте метту основой здоровых мыслей, слов и действий. Пусть метта станет основой для щедрости, этики и желания делиться. Пусть она станет той основой, на которой вы стоите. Основа символизирует устойчивость. Когда наша метта устойчива, мы переживаем устойчивое спокойствие и счастье. которые не нарушат никакое стечение обстоятельств, стоя на этом прочном основании, мы можем легко достичь медитативного сосредоточения. Способ шестой. Опыт. Метта это не философия и не теория. Это опыт, основанный на практике. Благодаря последовательной и непрерывной практике метта становится вашим собственным, непосредственным опытом. Привнесите любящую доброту в свою повседневную жизнь. Ощутите ее в своих сердце и уме. Это важнее всего. Все, что исходит из вашего сердца, глубоко влияет на людей. Будда говорил из сердца и открыл дверь мудрости для многих существ. Он учил, что прежде чем давать советы другим, мы должны сделать устойчивую собственную практику. Лишь когда наша практика подкреплена опытом, она способна помочь окружающим. Таким образом, начиная практику любящей доброты, практикуйте, не ожидая признания. Не обязательно, чтобы другие знали, что вы практикуете медту. Делайте это молча. Живя с таким отношением, вы практикуете медту. Вы и есть любящая доброта. Помните, совершенство достигается с практикой. Способ седьмой. Привычка. Медитация на любящей доброте помогает нам чувствовать себя спокойными, умиротворенными и счастливыми. Если мы на чем-то медитируем всего один раз, мы можем познакомиться с объектом медитации, однако этого недостаточно для создания привычки. Чтобы сделать метту «святой», Такой же автоматической реакции, как дыхание или моргание, применяйте плоды своей медитации на практике, не задумываясь о том, видит ли кто-то, что вы это делаете, и благодарны ли вам за это. Известная поговорка гласит: по сей действию и пожнешь привычку, по сей привычку и пожнешь характер, по сей характер и пожнешь судьбу. Вот насколько сильна привычка. Способ восьмой. Хорошая практика. Алчность и ненависть – это корни всех страданий. Мы и практикуем метод, чтобы преодолеть страдания. Чтобы действительно достичь своей цели, мы должны практиковать как следует. Что значит хорошо практиковать? Начните день с любящих мыслей. Проснувшись утром, сразу же вспомните, что хотите жить здоровой и спокойной жизнью. То, что вы делаете рано утром, влияет на весь ваш остальной день. Будьте дружелюбны по отношению к себе, проявите теплоту. Будьте любящими и добрыми. Не причиняйте себе вреда ни в мыслях, ни на словах, ни делом. Простите. Тех, кто вас обидел. Не ставьте себя выше других. Поймите, что у всех свои слабости. Все это открывает двери к настоящему пониманию корней страданий. Действительно, поняв страдания, мы можем по-настоящему хорошо выполнять практику каждый день на протяжении всей жизни. Все восемь способов практики необходимо прожить, воплотить в действии. Практикуйте их в уме, на словах и на деле каждый день, а не только во время сидячей медитации или начитывания Меттасутты. Когда Метта питается вашими действиями, восемь способов практики присутствуют в каждом мгновении. Ваша жизнь становится проще и честнее, и другие чувствуют это.